Глава восемнадцатая В понедельник утром Джо охо опускал в стиральную машину первую партию белья. «Знаешь, — начал он, — не разговаривай со мной, — огрызнулся Мартин. «Извини, Джо, — сказал он в полдень, когда они сделали перерыв для обеда. У того на глазах выступили слезы. «Да уж ладно, — старина, — ответил он, — мы живем в аду, с этим ничего не поделаешь. А я, знаешь, очень полюбил тебя. Вот от того-то мне и обидно стало. Я с первого раза привязался к тебе. Мартин пожал ему руку. — Давай-ка все бросим, — уговаривал Джо. Пошли Пошлем все это к черту и станем бродяжничать. Я, правда, еще ни разу не пробовал, а только думаю, что это должно быть чертовски приятно. Представь себе, ничего не делать. Так-таки ничего. Я, брат, раз болел тифом в больнице. Чудесно было. Эх, хоть бы прихворнуть еще разок. Шли дни. Гостиница была переполнена, и очередные груды тонкого белья так и сыпались на них. Они совершали чудеса доблести, по вечерам трудились до поздней ночи при электрическом свете, сократили обеденное время и даже начинали работать за полчаса до утреннего завтрака. Мартин перестал принимать холодные ванны, каждая минута была на счету, и Джо, казалось, был властным пастухом этих минут. Он заботливо охранял их, не упуская ни одной, пересчитывал их, как скряга пересчитывает золото. Он работал как безумный, превратившись в какую-то лихорадочную машину, которая ревностно помогала и другая машина, считавшая себя некогда человеком Мартином Иденом. Но Мартин лишь в редкие минуты был способен размышлять. Обитель его мысли была заперта, окна заколочены. И сам он казался теперь призрачным сторожем этой обители. Он стал просто тенью. Джо был прав. Оба они были не что иное, как тени, осужденные на бессрочный каторжный труд. Наступила суббота, и с ней в три часа безрадостный отдых. «Спуститься разве в деревню? Пропустить стаканчик?» — сказал Джо странным монотонным голосом, в котором отражалось все его изнеможение после целой недели труда. Мартин как будто проснулся. Он достал сумку с велосипедными инструментами и начал приводить в порядок своего верного коня. Джо был уже на полпути к трактиру, когда Мартин проехал мимо него, низко нагнувшись над рулем, равномерным усилием нажимая ногами на педали. Выражение его лица ясно говорило, что он приготовился к длинному 70-мильному пути по пыльной дороге. Он переночевал в Окленде и в воскресенье снова преодолел 70 миль обратного пути. А в понедельник утром он принялся вновь за недельную работу, так и не отдохнув. Но зато ни в субботу, ни в воскресенье. Он не прикасался к алкоголю. Прошла пятая неделя. Вслед за ней шестая. Все это время Мартин жил и работал как машина, и только искорка чего-то, какая-то мерцающая грань души, заставляла его в конце каждой недели проглатывать 140 миль. Но это был не отдых, а скорее какое-то невероятное механическое напряжение. И оно сокрушило, в конце концов, эту мерцающую грань души. Последнее, что оставалось в нем от прошлой жизни. К концу седьмой недели он почувствовал, что не в силах больше сопротивляться и поплелся в деревню вместе с Джо, чтобы там затопить в вине свою настоящую жизнь и обрести новую до утра понедельника. Однако в конце следующей недели он снова проехал 140 миль, разгоняя оцепенение от чрезмерной усталости другим, еще более сильным утомлением. В конце третьего месяца он снова отправился с Джо в деревню. Там он забылся и снова ожил, но ожив, ясно увидел, в какое животное превращает его не пьянство, а работа. Пьянство было следствием, а не причиной. Оно неизбежно следовало за работой, как ночь следует за днем. Нет, обращая себя в ломовую лошадь, он никогда не достигнет высот. Вот что шепнуло ему виски, и он в ответ одобрительно кивнул головой. Мудрые виски открывала ему тайны. Он потребовал бумагу, карандаш и угощение для всех. Пока они пили за его здоровье, он писал, прислонившись к стойке. «Вот телеграмма, Джо», — сказал он. «Прочти-ка». Джо посмотрел на бумагу веселыми, пьяными глазами, но то, что он прочел, по-видимому, отрезвило его. Он с упреком посмотрел на товарища, слезы выступили у него на глазах и покатились по щекам. «Ты не вернешься ко мне, Март?» — спросил он безнадежно. Мартин отрицательно покачал головой и подозвал одного из толкавшихся в кабачке зевак, чтобы дать ему поручение на телеграф. «Постой — Постой, — пробормотал Джо заплетающимся языком. — Дай подумать! Он держался за стойку, ноги у него подкашивались. Мартин обнял товарища и поддерживал его, пока тот думал. — Пиши уж про обоих, — сказал тот решительно. — Уходить так вместе. — А ты почему уходишь? — спросил Мартин. — Да потому же, почему и ты. Так ведь я отправляюсь в море. «А ты-то как же?» «Плевать!» был ответ. «Сделаюсь бродягой, и все тут право!» Мартин минуту испытывающий смотрел на него, затем воскликнул. «А ведь ты прав, черт возьми! Куда лучше быть бродягой, чем рабочей машиной? По крайней мере, поживешь, брат, а это лучше того, что ты до сих пор делал!» В понедельник утром Джо был весь во власти радужных надежд. Он не обращал внимания на головную боль и совершенно не интересовался работой. Целые стада минуту скользали и терялись, покуда их неизбежный пастух глядел в окна на солнце и на деревья. «Подумать только!» — воскликнул он. «Ведь все это мое! Вот захочу лягу под этими деревьями, да так и просплю тысячу лет!» Через несколько минут, наполняя стиральную машину грязным бельем, Джо высмотрел рубаху владельца прачечной. Он знал ее метку, и с внезапно вспыхнувшим сознанием свободы торжествующе швырнул ее на пол и стал топтать ногами. «Хотел бы я, чтобы ты был в ней, толстомордая гадина!» — кричал он. «В этой самой рубахе! Тут вот, под моей ногой! Получи-ка еще! Еще будь ты проклят! Удержите меня кто-нибудь! Удержите!» Мартин, смеясь, оттащил его. Во вторник вечером приехали новые прачечники, и остаток недели ушел на то, чтобы посвятить их в тонкости ремесла. Джо садился рядом и объяснял свою систему, но сам больше не работал. «Палец о палец не ударю», — заявил он. «И не подумаю. Пусть попробуют заставить. Тотчас же уйду. Наработались, благодарим покорно. Покатаемся теперь в товарных вагонах и належимся в сласть под деревьями. Идите вы работать, рабы. Вот так, корпите и потейте. А когда помрете, сгниете, точно так же, как и я. Не все ли равно, как вы проживете свою жизнь? Но объясните мне, какая от этого в сущности разница?» В субботу они получили свой расчёт и дошли вместе до перекрестка. Пожалуй, не стоит и спрашивать тебя, пойдёшь ли ты со мной, — без надежды спросил Джо. Мартин отрицательно покачал головой. Он стоял с велосипедом, готовясь к поездке. Они пожали друг другу руки, и Джо на минуту задержал руку Мартина в своей. — Мы ещё свидимся, Март, прежде чем помрем, сказал он. — Уж это как пить дать. Я чувствую нутром. До свидания, Март. Будь здоров. — Я знаешь... «Чертовски полюбил тебя!» Его одинокая унылая фигура еще долго маячила на дороге, следя за Мартином, пока тот не исчез из виду за поворотом. «Славный малый!» — пробормотал он. «Славный малый!» Затем и он побрел вдоль дороги к водокачке, где несколько бродяг лежали под откосом, дожидаясь товарного поезда.